«Михайлов. Хорош, стоп. Еще одна кружка пива, и я либо тут же описываюсь, либо по дороге зацеплю кого-нибудь, потеряв равновесие. Как уже бывало со мной. Мозги в легкой отключке поплыли, вау-ва, самый раз, то, что надо. Но не более. Более обязательно захочется побузить, бросить все к какой-то маме, вернуться к прежним баранам в Минфин, где все четко и без затеи. Или «Эх, мальчик, какой Минфин, очнись! Минфина нет, а если и есть, на кой он теперь нам нужен?» Народ победил, кто был ничем, тот станет всем, и наоборот? Что наоборот? Ничего не наоборот. Сегодня решал вопросы на своем месте. Как, как мог, так и решал, обещал там, где не мог, где мог, откладывал, где хотел и мог, там продвигал бумагу дальше. Никому не понять, кроме нас, нам самим не понять. Но так мы живем и так работаем. И если не развалится окончательно, то это потому, что мы удивительная страна. У нас что было социализм, все равны, хотя некоторые равнее, распределяли сверху вниз от равным это тем, кто равнее, а это нам распределяющим, при том, что те, кто равнее, распределили себе еще заранее до нас. А что теперь у нас? Хрен знает что. Но мы по-прежнему распределяем, по видимости снизу вверх путем налогов. По сути снова при том же деле. Говорят, ничто не вечно подлунное. Подглашила, но и все вечно. Разумеется, мне ничего не стоило принять сегодня Валерию и дать в ход ее письму насчет лицензии на подсолнечник. Эти итальянцы очень симпатичные мужики. Кстати, и ужин в Пескоторе был на уровне. Отчего же я вынужден тянуть и избегать ее и этих мужиков? От того, что ситуация меняется каждый день. Объективно. Субъективно. Чем дольше они ждут, тем больше готовы отстегнуть. Я сказал, ничего не стоило принять Валерию, а надо, чтобы стоило. И вранье, что так не делается в цивилизованном мире, делается по слухам, а мы возвращаемся в цивилизованный мир по слухам. Этого подсолнечника в прошлом году было завались, хоть задом ешь, как любит выразиться по простонародному мой шеф. Привычка бывших партийных бонс и перекрасившихся номенклатурщиков всех как один вышедших из народа. А откуда им еще было выходить? По предложению поступало множество. Кто-то из итальянцев услышал о подсолнечнике от Валерия и загорелся. Мы им подсолнечник, они гонят подсолнечное масло, а нам поставляют нужные технологии и оборудование. Выгодно всем. Валерия пришла ко мне, я ей сказал, готовь документы. На тот год не успевали, порешили заключить контракт на этот. А в этом году урожай оказался гораздо ниже, во-первых. Во-вторых, люди кавказской национальности, как теперь пишут в газетах, стремясь избавиться от рублевой наличности, начали скупать все подряд, отчего цены, соответственно, подскочили. В-третьих, наши... Усторожили законодательство по пищевым продуктам в связи с общими трудностями. Подсолнечник попал, естественно, в их число, а мы с Валерией в ловушку. Мы, поскольку Валерия должна была взять меня в долю. Через подставное лицо, конечно, сеструху жены. Кое-что в виде аванса я уже получил, то есть, с одной стороны, мне самому выгодно протолкнуть это дельце, а с другой, в виде, что оно не проталкивается, я не могу рисковать репутацией и вынужден тянуть, пока ситуация не рассосется или, по крайней мере, не прояснится. Неприятно, ясное дело. Сегодня даем лицензии, завтра их аннулируем по всем выданным или на части возникают вопросы. Сегодня мой шеф чуть ли не на го открывает дверь к вице-премьеру, а завтра секретарь вице-премьера перестает это замечать. Такая история. Мы все в ней исторические пешки, а шахматные партии разыгрываются так стремительно, что голова пухнет и дуреет. И одно средство от этой головной боли. Расслабиться. Необходимо расслабиться, если не хочешь, чтобы башка взорвалась. Того, гляди, инфаркт или инсульт хватит. Хорошо, в Москве сохранились, а вернее, появились подобные уютные укромные местечки, как этот бар в Интерконтинентале. Хорошо, что в кармане позвякивает, так сказать, «hard currency». Хорошо, что организм продолжает выдерживать перегрузки, от которых другой человек, не советский, давно бы загнулся или очутился в дурдоме. Советский. Все еще не отвык от этой несуществующей национальности. Национальность фантом, страна фантом. Здрасьте, только этого не хватало. Пробираясь к выходу неверной походкой, наткнулся на кого бы вы думали, одного из двух упомянутых итальянцев. А вот себе укромное местечко. Скорчил на всякий случай рожу, чтобы не узнал, и не стал приставать с глупостями. Как будто я не важный правительственный чиновник, а какой-нибудь урка или колобок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел от тебя итальянский коллега и подавно уйду. Пока, пока мне ничего тебе сказать. Иду мимо гардероба, вижу ангельское создание, то ли институтка, то ли балерина, оранжевое платьишко, черная головка, боже, подсолнушек освобождает с отнорки. Я в курсе, что здесь делают проститутки и балеринки, но каков нынешний имидж? Строгие, скромные, юные, свежие, лучшие из наших соотечественниц, цвет женской части нации. Ох, ох, ох, где мои семнадцать лет на большом каретном, как пел Валози. Помог снять шубку, но покачнулся, не устоял на ногах, обдала лучезарным холодком угольных глаз и безмолвно уплыла, покачивая бедрышками туда, откуда я только что выплыл, на заработки своей hard currency. Прекрасная жрица свободной любви. Одними путями ходят правительственные чиновники и проститутки в нашей стране. Не цивилизация, канализация, светит нам, как острит вслед за другими, любительница общих мест, моя жена. Жена, друг, школьные товарищи, Такие же общие места, такие же фантомы, забытые нафталином пропахшие понятия. Ничего нет, есть абсурд зазеркалия, черный ящик. Что-то показалось на переломе восьмидесятых, за что-то сделалось стыдно, какие-то юношеские воспоминания, чувства и надежда загорелись в груди. Зарозовели щеки, вспотела пробившаяся лысинка. Что-то решалось, ничего не решилось, все ушло в песок. А я что, я ничего, такой уж как все. Дальнейшее развитие шахматной партии привело к ошеломляющему результату. Моему шефу предложен второразрядный заграничный пост. Меня переводят из одной системы в другую, гораздо менее престижную и влиятельную. Очередная реорганизация. Смысл, естественно, в том, чтобы освободить места для своих людей. Были ли мы своими людьми? Да, были, но сплыли. Перестановки в высшем шкафоне власти всегда ведут к перетрящиванию по всей вертикали. Обыкновенная вещь, когда это касается лично тебя, хочется взывать либо дать кому-то в морду, либо уходя урывать все, что можешь урывать. Я сделала последнее. Судьба выкинула форсель, связав одно с другим посредством черно-оранжевого чуда, которое я встретил в баре гостиницы Интерконтиненталь. Девушка по имени Светлана позвонила и явилась. Боже, бывает же такие совпадения. Сперва Светлана совпала с итальянцем по имени Луча, с которым я чуть не совпал за короткое время, до того совпав в ресторане Пескаторы. Теперь эта самая Светлана совпала со мной, пришла, положила длинную ножку на длинную ножку, при этом крошечный кусочек оранжевой ткани уже ничего не прикрывал и сказала, что хочет со мной сотрудничать. В каком смысле? Осведомился я, делая громадные усилия над собой, чтобы не опустить глаз ниже положенного уровня. исключительно в деловом, любезно отозвалась она. Она довольно трогательно призналась, что в принципе ни в чем не сечет, пока не сечет, но постарается напрячься и схватить все, чему я ее обучаю. С головкой у нее все в порядке, в школе была отличницей. Она вопрос, почему именно я? Я не стала велеть, а прямо сказала, что если удастся добить меня с лицензией на подсолнечник, Лучи обещает ей определенную сумму. Она у Лучи уедет, а я остаюсь. Ей же хочется заняться бизнесом с остающимися, так что все складывается как нельзя удачнее. Согласна? Улыбнулся она, обнажив при этом белоснежные зубки, которые портил только один темный зубик посередине. Почему вы его не поправите? Позволил я себе спросить дружески, чтобы сразу поставить наши отношения на короткую ногу. «Видите, а если бы его не было? А так вам сразу захотелось позаботиться? Она с ним, не так ли?» С головкой у нее и в самом деле было в порядке. И в самом деле все складывалось как нельзя удачнее. Надо было действовать и не раздумывая. «Значит так, — сказал я, — твоим людям придется выложить определенную сумму. И не мне, как ты понимаешь. Раньше не говорил, потому что мне не говорили». Сейчас сказали, но надо поторопиться. Вчера было рано, завтра будет поздно, остается сегодня. Справишься с этой задачкой? Поговорим о дальнейшем сотрудничестве. Что мне было церемониться с проституткой? А она справилась. Уже к вечеру у меня был конверт с деньгами, а на следующий день я покидал эту контору. Пусть теперь они подмасливают следующего. Свою долю я уносил с собой. Понятно, что при встрече со Светланой я не звуком об этом не обмолвился. А Валерия определенно придет в бешенство, когда узнает. Придется разыграть некоторый театр или залечь на какое-то время на дно. Позже вынорнуть и свалить на да на любые обстоятельства. А вот хотя бы на девицу эту попалась, понимаешь, такая шантажистка, афериска. Там и ищите, а кто ей поверит, даже если она будет клясться родной мамой. А Валерия улетает в Рим в состоянии, если не уверенности, то надежды, и как ей кажется, достаточно твердой. Пусть улетает, там видно будет, что да как. Я переживу неудачу. Я имею в виду очередную неудачу в карьере, которая сменится очередной удачей, убежден в этом. Не одни итальянцы смазывали меня. Первоначальник и питалец. Так и так накоплен. Такие, как мы, если хотите знать, непотопляемые. Еще не вечер. В любой момент мы можем понадобиться. Нас позовут. Не те, так эти. Не туда, так сюда. Так и передайте». Кому? А кому хотите? Хоть моему патрону, хоть вашему, этому, как его, Умберту сумасшедшему. Вот кому. Не исключено, что мы еще встретимся на той же деловой тропе. Я имею в виду.